писал пьесы в разные дни по-разному, но в целом легко, и довольно часто сказочно легко. Были рабочие ночи, когда я писал с ощущением, что кто-то за моей спиной диктует мне стихи. Действительно интересно, кто? Я набрасывал сцену по приблизительной фабульной схеме И все характерные черты и подробности являлись сами собой, как по волшебству. И тут трудно возразить. Пойдем далее. Я сочинял ямбические строки не только у себя в комнате за письменным столом, но повсюду: в булочной, в метро, в вагоне электрички. Финал третьего акта с репликой Нурина. Она или не она, коль мы теперь одни. Я сочинил в поезде на перегоне между Тайнинской и Перловской. Обратите внимание, именно между Тайнинской и Перловской, а не между, скажем, Мытищами и Большевым. Еще одна цитата. Суть эпизода с Кутузовым я придумал на углу улицы Фрунзе, возвращаясь домой из Прадмага. Да-да, именно из продовольственного магазина, а не из пищшебумажного или обувного. Конечно, дело каждого извлекать из своей памяти ту или иную подробность, но эти частности, приведенные в мара Гладкова, лично меня почему-то настораживают. Далее следует воспоминание Гладкова о том, как мы вместе работали над фильмом. Там сказано обо мне немало добрых слов. И я благодарен Александру Константиновичу за это. Хотя в контексте этих своих заметок я выгляжу как раз ужасным неблагодарным чудовищем, который выступает с какими-то немыслимыми разоблачениями вместо того, чтобы на худой конец промолчать. Страницы, связанные с постановкой картины, написаны довольно аккуратно. Там все больше общих слов, безликих фраз. Местоимение я встречается редко, но некоторые частности, признаюсь, несказанно удивили меня. Итак, прильнём к Гладковским строчкам. Мы решили отказаться от многих сцен, которые хорошо звучали в театре, а взамен написать новые. Я не совсем понимаю, причём тут местоимение мы и глагол записать. Дальше я цитирую еще одно вопытные высказывания. Он, речь идет обо мне, заставил меня переписывать стихотворный диалог, и он добился своего. Увы, этой фразой Александр Константинович мне сильно польстил. Этого я как раз добиться от него не смог. Он стоял на и не переписал ни одной строчки. Собственно говоря, вот и вся история. Мне нечего больше добавить, а выводы делайте сами. Я не знаю, надо ли вообще было рассказывать все это. Во всяком случае, я не преследую здесь никаких целей, кроме того, чтобы поведать о том, с чем столкнулся, чему был свидетелем. Я, как вы понимаете, сам ни на что не претендую. Я знаю точно лишь одно: пьесу давным-давно написал не я. Во всем моем рассказе только предположение, домыслы и догадки. Здесь ничто не опирается на реальные доказательства. В суде, наверное, подобный иск не приняли бы. Может, я прав в своих подозрениях, потому что клеветал достойного человека не знаю. И тем не менее, собственная точка зрения у меня имеет. Скорее всего, за этой загадочной историей кроется трагедия, каких случалось немало в наше жестокое время. Думаю, и, конечно, без доказательств, что Гладков получил эту пьесу в тюрьме от человека, который никогда не вышел на свободу. Можно представить еще более страшную версию: что автор выжил, но понял, что никогда не сможет подтвердить, доказать, обосновать своего права на пьесу. и проволчал всю оставшуюся жизнь. Во всяком случае, в чужое произведение возможно так вжиться, что оно станет казаться собственным. Я по себе знаю, такое вполне вероятно, ведь я насквозь попытался духом, стилем, языком, образами пьесы, во время постановки